Слуцкий Александр Моисеевич Интервью Григория Койфмана В Чехословакии, в районе города Ластамир, наша разведгруппа, как всегда, шла впереди наступающих батальонов бригады. Немцы поспешно отступали. Кругом грязь, бездорожье. Захватили селение Дебрин – А за ним протекала река, которая также называлась Лостомир. Мост через реку был взорван. Мы не стали ждать, пока подойдут наши батальоны и наведут переправу, и пока подтянет артиллерия. Нашли лодку и на ней преодолели водную преграду. Переправа получилась очень сложной, до западного берега мы добрались с великим трудом. Батальоны переправились, вошли в Лостомир. Здесь я встретил своего бывшего командира взвода Бориса Самойлина, который к тому времени командовал одной из рот в батальоне минёров, и его рота находилась в авангарде бригады. Встретились как родные люди. Вышли на окраину Лостомира и стали продвигаться. Впереди огромное поле, залитое водой, дальше большое селение Ложковицы. Согласно карте, посредин этого поля должна протекать речка Душа, а в километрах от него должна была проходить железная дорога. Насыпь мы видели хорошо. Немцы заняли оборону в селе Лошковицы и, скорее всего, хорошо подготовились нас встретить и угостить. Нам передали приказ ночным штурмом взять это село. Противотанковая артиллерия к нам так и не подошла. Артиллеристы не успели переправиться через Лостомир. Моей разведгруппе поставили задачу незаметно пробраться в село, разведать обстановку и по возможности взять языка. Рота Самоейлена должна была пройти в немецкий тыл и заминировать дорогу к западу от села на случай возможного продвижения немецких танков. Непосредственно на штурм было выделено два батальона бригады. Разведчики пошли на задание в полночь. Сначала шли по воде вдоль железнодорожного полотна, а через речку Душа переправились на лодке. Немцы почти не освещали передний край светительными ракетами, чувствовал, что они не ожидают ночного штурма. Штурмовые батальоны продвигались вслед за нами на расстоянии где-то 400 м. Наша группа незаметно зашла в село, а соперные роты Самойлина обошла Ложковцы с тыла. По сигналу начался штурм села. Бой длился минут 30-40. Часть немцев всё же смогла вырваться из Ложковец, а часть притаилась в домах. Селение крупное, ночью трудно было герметично закрыть все возможные пути отхода. Мы начали прочёсывать село и в одном из домов взяли в плен немецкого радиста. Радист сказал, что сам он из Люксембурга и сообщил, что в двух километрах от села расположился немецкий танковый батальон «Тигров». Саперы стали минировать все дороги, ведущие в село, но противотанковых мин было мало. И с какой стороны на нас пойдут немецкие танки, никто толком предугадать не смог. На рассвете началась немецкая контратака. Впереди шли танки. Тигры. Они открыли шквальный огонь из пушек и пулемётов. Поступила команда оставить село и отойти к железнодорожному полотну и там закрепиться. Но оказалось, что ночью мы не обнаружили немцев-пулемётчиков, засевших на флангах возле железнодорожных будок с двух сторон на восточной окраине села. Эти немцы открыли перекрёстный прицельный и беспощадный огонь подступающим батальонам. Нам поручили любой ценой доставить пленного радиста в штаб, и мне доверили его довести. А вокруг такое началось: спереди немецкие танки, с боков не дают поднять голову вражеские пулемётчики, а сзади вода. Сами себе такую картину представьте: началось паническое бегство. Один из бригадных офицеров, капитан Парамонов, инженер, смелый и порядочный человек с пистолетом в руке, пытался остановить бегущих, но был убит, перерезан надвое пулемётной очередью из танка. Батальоны несли тяжёлые потери. Все побежали дальше, никакого управления войсками уже не могло быть. А тем временем тигры вышли на железнодорожный насыпь и стали расстреливать нас прямой наводкой. Мы вступали по воде и никакой возможности залечь и отстреливаться у нас не было. Единственное, что мы могли сделать, дабы избежать больших жертв, так это рассредоточиться. По большим группам, бредущим по воде, тигры точно били из танковых пушек. А впереди речка Душа, которую нужно переплыть под огнём. Сама река не широкая в русле, но разлилась по всему полю. Пленный немец шёл со мной по воде послушно, с каждым шагом становясь всё глубже и глубже, и когда мы залезли в реку, немец сказал, что он не умеет плавать. Сбоку отходила маленькая группа разведчиков и несла раненого Бориса Самойлина. Я решил догнать эту группу, но мой немец начал тонуть, ухватился за меня и потащил на дно. В этот момент прямо рядом с нами разорвался снаряд. Я оказался под водой и в этот момент оттолкнулся от немца и всплыл. В борьбе с утопающим свой автомат я уронил на дно реки. Нырнул за немцем, а он уже готов, захлебнулся. Через реку добрался целым. Но я знал, что мне без оружия возвращаться в роту нельзя. У меня был автомат ППС, но я подобрал в воде рядом с убитым солдатом автомат ППД. Примкнул к группе, которая выносила с поля раненого Самойлена. Остатки батальона вышли к Ластомиру, где уже находился штаб бригады. Артиллерия по-прежнему еще была на правом берегу. Рассказал в штабе бригады, что произошло во время штурма и как погиб Парамонов. Пришел в свою роту, с трудом веря, что остался живой. И честно рассказал своим ребятам, как утонул пленный немец и как я потерял свой автомат ППС и вернулся с чужим оружием. Но мой близкий друг, старший сержант Николаенко, находившийся со своей группой при штабе бригады, во время штурма Лошковец сразу донес начальству о том, что произошло, а тот пошел в смерч бригады. И решили меня отправить в штрафную роту. Никакого допроса или суда надо мной не было. Только командир 2-го взвода нашей разведроты, старший лейтенант Носов, формально снял с меня показания. А потом в роту принесли приказ. Кстати, подписанный командиром бригады полковником Барашем о моей отправке в штрафную роту и скупать вину кровью. Удивительно, что никто со мной больше не разговаривал. Штаб бригады я больше не интересовал. Ротный капитан Сергеев ничего не мог поделать. Ребята и лейтенант Чернов проводили меня в последний путь. Штрасная рота находилась на переформировке в 8 км от места дислокации нашей бригады. Туда я и отправился, без конвоя, про себя проклиная всё на свете. В отчаянии я не впадал, но ощущение на душе было поганое. Не за хрен собачий в штрафную попал. И тем не менее, понимаете, в чём тут дело? В то время я настолько задубел и очистил сердцем и душой, что был готов к любому испытанию. Но моё пребывание в штрафной роте было недолгим, и, возможно, только поэтому этот штрафной период я не вспоминаю с болью. Пришёл к штрафникам, вдруг слышу крик: "Блядь, не может быть! Это же знаменитый разведчик Сашка Слуцкий". Оказалось, что меня узнал один из дивизионных разведчиков, тоже загремевший в штрафную роту. С ним мы были знакомы раньше по совместному поиску. Наша группа самой Лина Чернова и так была достаточно известной среди разведчиков фронта, а после того, как про нас написали статью в Центральной армейской газете, мы стали как бы звёздами местного значения. Дивизионный разведчик сразу побежал к командиру штрафной роты, к старшему лейтенанту и рассказал, мол, к нам лично товарищ Слуцкий пожаловал. Кроме командира роты, офицеров в штрафной больше не осталось. Он собрал с роты нас, трех человек, все бывшие разведчики, и сказал, ребята, будете моей правой рукой, моими советниками. Дней за десять в роту согнали человек сто из окрестных частей. Собралась приличная публика. Многие попали в штрафную роту за сущие мелочи или из-за командирского самодурства и беспредела. Почти 2 недели мы стояли на месте. Гармонь, шутки при балутке. Никто с горе не вешался. Я не припомню гнетущей атмосферы в роте в эти дни. Для пехотинца-окопника вообще почти нет разницы, в какой роте воевать в стрелковой или в штрафной. Нет, было нормально. Расстрелом на месте нам не угрожали, уголовников к нам не привозили, кормили прилично. Так что никаких страстей и мордостей и прочих кошмаров ужасов я о своём пребывании в штрафной роте рассказать не могу. А потом нам выдали автоматы, боеприпасы, подвели к линии фронта и приказали взять штурмом какой-то населённый пункт. Пошли в атаку. Разведчикам поручили вести в атаку каждому по взводу. Взяли село. Бой не был каким-то особо кровавым, где-то с полроты всего потеряли. немцев, тех, кто отойти не успел, всех поубивали, пленных не брали. А на следующий день меня вызвал к себе командир роты, пожал руку и вручил справку о моём освобождении из штрафной роты. Текст был следующий: Красноармеец Слуцкий проявил в бою героизм и отвагу и полностью искупил свою вину и так далее. Ротный пожелал мне остаться в живых, я попрощался с ним и другими штрафниками и пошел к своим разведчикам в 15-ю ОШСБР. Дома встретили как героя. Коля Чернов даже сказал, что-то ты в штрафной долго задержался, мы уже думали пойти тебя с боем освобождать. А через 2 недели мне вручили за бой в составе штурмовой роты медаль за боевые заслуги.